Глава девятая Кира — Моего зверя ты не боишься, а от меня бежать готова. — Интересно, далеко так можешь за шкуру приволочь? — спросил Никс. А меня обдало жаром, словно из печки. Почему-то финишной чертой, куда я могу приволочь Никса, в моем воображении была кровать. Пришлось ущипнуть себя за ногу, чтобы дурные мысли В голову не лезли. Я всегда лучше ладила с животными, чем с людьми. А что пришлось тащить за загривок, сам виноват. Нечего упираться было. Тебе повезло, что за окном темно, и народу не так много. А то бы стал звездой новостей. Никс положил руки на переднее сиденье. И я заерзала. Он не коснулся меня и пальцем. Но я могла сказать... «Сколько миллиметров отделяет нас от соприкосновения?» А обращалась со мной, как с собакой. Никс внезапно легко прикусил меня за плечо через легкую куртку, а я вздрогнула от неожиданности. Волна мурашек пробежалась по телу. Это было так... фух... горячо. Не успела я возмутиться, как Никс ревниво отметил. Ты любишь мою животную натуру больше, чем человеческую. Я такого не говорила. Я люблю животных, а не твоего зверя. Это пока. хворчливо раздалось с заднего сиденья. Вернемся к сугробам. Ты и вел себя, как расшалившийся пес с кучей блох. Так что не вини меня за обращение. И скажи лучше, куда ехать. Едем к зданию МСО, я покажу путь. Моя команда будет ждать на подъезде. Тебе нужно будет дождаться меня с ними. — С ними? — Они хорошие ребята и не дадут тебя в обиду. А может, я лучше пойду с тобой оставаться наедине с незнакомцами, да еще с оборотнями? Казалось, хуже, чем идти вместе с песцом. — Нет, там слишком опасно. Скорее всего, они уже знают, что я тебя нашел. Но лишний раз показывать это им не стоит. Один раз они уже шантажировали меня тобой, второго не будет. А в этот момент я ощутила странное чувство, незнакомое. А еще я тревожилась за Никса. Все ли будет в порядке? Я всего ничего, знаю о мире оборотней, но даже мне известно. Какие МСО придурки?»